«Если найдешь такой пункт обмена, дай мне знать, я бы тоже не отказалась», — улыбнулась Лара и задумалась. В душе она понимала, что все ее страдания от какой-то житейской необразованности, что давно пора научиться уходить первой, раньше, чем любовь. Она отчетливо помнила, что любовь — это самая настоящая шизофрения, потому что, пребывая в этом состоянии постоянно, несешь какой-то бред, настолько понятный тебе и настолько нелепый для окружающих.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 С некоторых пор я не верю в случайные связи. Я не хочу, чтобы кто-то ковырялся во мне своим любопытным членом. Мое сердце не гостиница, там нет номеров на ночь. Что-то печально мне сегодня. Это все осень. Да, безумие закончилось, море закончилось, закончилось даже солнце. Лето, как всегда, не хватило. Как обычно, не успеешь раздеться, как природе уже стыдно за тебя, и она торопится прикрыть твою прекрасную ноготу желтыми листьями. А как же Марка? Марка тоже закончился. Совсем? Не знаю. Тяжело тебе без него? Ощущаю себя змеей по весне, пытаюсь сбросить кожу вместе с его прикосновениями. Ну и как? Боюсь. Если сброшу, стану еще чувствительней.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 «А ты считаешь от женщины?» «Нет, любовь не зависит ни от мужчины, ни от женщины, независимость — ее сильная сторона». «Вот и я говорю, после Марка кругом сплошные влюбленности. Только если влюбленность — это праздник, на который тебя пригласили, то любовь — это праздник внутри тебя. Вот и я хожу по праздникам, не могу определиться, потому что внутри его нет». После этих слов телефон задрожал на столе. София посмотрела на экран. «Можешь ты ответить?» Она протянула Ларе трубку. «А кто это?» «Понятия не имею. Дала одному телефон, теперь звонит постоянно». «Зачем дала?» Приложила она к уху незнакомца. «Не волнуйся, только телефон». «Алло?» «Ее нет, она вышла. Куда-куда?» «Из себя вышла. Конечно, вернется, как только вы перестанете ей звонить». «А если это тот самый, которого ты ищешь? Если это судьба?» Судя по голосу, это не судьба, а ее произвол, на который меня бросили. Так и мучаешься. У одного голос не тот, у другого квартиры нет, третий женат, а с четвертым не о чем даже помолчать. Женихов достаточно, не знаю, которого выбрать. Ты рассуждаешь, будто собираешься голосовать на выборах. Именно. Жаль, что отменили графу против всех.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 «Это приятно, если быть разборчивой. Извини, я не тебя имела в виду». «Я понимаю, о чем ты, и куда меня приведет эта постель. Будто не знаешь, все постели ведут либо к размножению, либо к одиночеству. В зал ты еще ходишь?» Само собой подняла руку и напрягла бицепс София, улыбнувшись. «Я вижу, стройняшка. Ну и как там? Спортом пахнет. А мужчины еще менее решительные». Либо слишком увлечены собой, либо слишком свободны в отношениях. Ты не знаешь, как мне надоели эти свободные отношения? Это... это какие? Когда, как бы ты к человеку ни относилась, он тебе в любой момент может сказать "Свободно". «Да ладно тебе! Зато теперь у тебя есть сын, сделала паузу Лара»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 Тебе нужно что-то более эффективное, влюбленность, например. Интерьер этого кафе позабавил меня тем, что стены цвета крем-брюле были увешаны копиями старинных фото нашего города, того самого, давно не существующего его вида, в котором он пребывал в пору становления и роста. Здание призраки, снесенные словно головы улиц, чьей-то властной рукой, Сами улицы с колонными повозками вместо автомобилей, с черно-белой суетой городской жизни. Ее создавали горожане, которые мало изменились, разве что одежда. Лица их выглядели точно так же, как и сейчас, озабоченные все той же жаждой любви или наживы. Большой зал столиков и диванчиков блестел вопросом, сколько женщин, отмороженных судьбами, заливают свою неопределенность пирожными и кофе. До встречи оставалось еще время, и чтобы не терять, я решил убить его здесь каким-нибудь буше. Внутри кофе царил приятный дух из букета карамели, сливок и ванилина. Единственное, что раздражало, это радио. Его было слишком... И дело не в музыке, звучащей из динамиков, а в безвкусных ведущих, которых можно было заткнуть разве что эклерами. Атмосфера полная выпечки — кофе и женщин бросалось в глаза, что многие из них вышли выгулить свое одиночество. По обыкновению они брали два пирожных себе и ему. Они медленно кромсали сладкое, прежде чем закинуть за створки губ, затем тщательно пережевывали. Другие, напротив, ели жадно и быстро, глотая большими кусками. Все как в сексе, подумал я, замечая довольную тень удовлетворения на их лице. «Главное — результат. Меня отвлекла официантка. Что желаете?» «Мне, чтобы время быстрее шло. Может, вам лучше в бар? Я за рулем. Тогда могу предложить новинку. Кекс ожидания». «И чайник чая с бергамотом», — добавил я. Я оставил ненадолго общество сладкоежек и посмотрел в окно, где сновали люди. Они все время жили для меня за окном моих зрачков, и каждое движение век, когда я моргал, как перезагрузка. Но мир не менялся. Люди не останавливались. Они так же активно рождались и умирали, как в какой-нибудь незамысловатой компьютерной игре. Многие из них не знали, для чего же они живут. Остальные так и не узнали. Я знал, и ожидание мне в этом смысле помогло. Наконец Кира появилась в дверях, Она быстро кинула сумку на диванчик за моим столом и поцеловала меня. Что вы такой задумчивый? «Ищу смысл в жизни», — ответил я расплывчато. «Ну и как?» «Его не было, пока не появилась ты. Трепач! поцеловала она меня в губы. «Разве ты не заметила?» «Теперь я полюбил просыпаться рано. Догадайся, зачем?» — заказал Оскар официантке чай с эклерами. «Чтобы горы свернуть на работе», — ответила мне Кира, скинув шарф и устроившись рядом. «Нет». «Чтобы вовремя выйти из дома и увидеть рассвет?» «Мимо, все гораздо проще. Просто теперь я люблю обнаружить себя, любимую женщину рядом, изящную, голую, прежде чем не ускользнешь заваривать кофе. Если честно, я в растерянности. Зачем я тебе?» «Я словно кошка принюхиваюсь к каждому твоему взгляду» каждому твоему слову, пытаясь почувствовать, будет ли за ними настоящее лакомство, поступки, чтобы, наконец, понять, гулять мне по-прежнему самой по себе или же стать ручной и доверить эту миссию твоим рукам. Взяла она его руку и вложила свои пальцы в его, закрыв замок любви, в котором они пребывали уже несколько месяцев. «Кира, Кирочка!» Тише испуганно посмотрела Кира – «Что же такое происходит со мной?» — продолжил я на полтона ниже. «Точнее, почему именно со мной это происходит? Почему то не могла быть чьей-нибудь другой сестрой? Я все время задаю себе этот вопрос. Способен ли я? Имею ли я право?» Задушивший только что этими руками. Посмотрел Оскар на свои пальцы, запачканные кремом ожидания. Одну любовь. Посягать на другую. «Считай, что тебе дали вторую попытку», — подала мне салфетку Кира. «Послушай меня. Я влюбилась в твои руки задолго до того, как ты прикоснулся ко мне. Я наблюдала, как они спокойно держали руль, когда ты вел машину, как уверенно разделывали мясо, когда ты готовил жаркое, как нежно вели за талию сигарету, которая, казалось, начинала тлеть сама собой от их страсти, сильные, исписанные реками вен настоящие мужские руки». И когда я представляла, что эти реки потекут по моему телу, мне становилось не по себе. Настолько безумно хорошо, что сотни мурашек тут же выбегали спросить, что случилось. «Зачем я тебе? Я же для тебя такой старый». Нам принесли заказ. «Перестань, тебе не идет торговаться. Настоящие чувства никогда не смогут жить по рыночным отношениям. Я люблю тебя. И никакие другие купюры...» не платежеспособна. Если говорить о возрасте как о времени, то ты не смеешь его упускать, сколько бы тебе ни было. Вот за что. Вот за что я ее полюбил, отвечал я сам себе. За душу. За ту самую редкую человеческую душу, которой было так много, что как бы далеко я ни уходил, все равно оказался бы в ее теплых родных объятиях. Черт, иногда мне кажется, что не ты а я, умудрённая любовным опытом женщина, пытаюсь тебе что-то втолковать. Слегка нахмурились ее брови. Нет, ты молодая, и красива, и с этим не поспоришь. И сейчас я бы очень хотел убрать с твоего лица эту грусть и озабоченность. Разве я против? Я могу быть какой угодно, веселый, грустный, печальный, сумасшедший. Не надо обращать внимания, его надо уделять. «Улыбнись», — разлил я чай, взял инициативу в свои руки вместе со своим эклером и протянул ей. «Зачем откусила она? Ты же уникальна». «А грустные все на одно лицо», — откусил я вслед за ней свое пирожное. «Хорошо». Так и не удалось ей улыбнуться. «Чем займемся вечером?» «А что, любовь еще не пришла?» «Пришла и ушла. Разве ты не заметила, она была в образе официантки? Почему ушла?» Она еще вернется за счетом. В таком случае это будет брак по расчету. «Так ты согласен прожить со мной всю свою жизнь?» — ущипнула меня она за предыдущую реплику. «Что, я похож на сумасшедшего?» «Нет, но никогда не поздно им стать». По возвращении из командировки несколько дней уходила на акклиматизацию когда Антонио нужно было не только встроиться в уклад своего дома, но и, соскучившись по городу, поправить вкус к прекрасному, утерянный в суровых условиях тайги среди ее деревянного зодчества, угрюмого могущества и бесящей бесконечности. Он бродил по старым улицам в центре города в одиночестве, так как Лара обычно была занята какой-то бытовой рутиной, по крайней мере, на это она ссылалась, когда он предлагал ей составить ему компанию. Маршрут был знакомый — Сенная, переулок Грифцова, Исаакиевский собор, далее Антонио выходит через Дворцовую площадь. Проходя знакомым маршрутом от Сенной площади по переулку Грифцова через Исаакиевский собор, большой морской улицей к Дворцовой площади, к своим любимым атлантам, которые, по его глубокому убеждению, несомненно, жили когда-то во весь свой гигантский рост в затерянной Атлантиде. По дороге Антонио отмечал для себя, что кафе и рестораны постепенно вытесняли магазины. А это, в свою очередь, означало не только то, что кормить людей было выгоднее, чем одевать, но и то, что у людей появился выбор, где пить, что пить, с кем пить. Вспомнил он знаменитое четверостишье Амара Хаяма. Антонио действительно было лучше одному. В одиночестве он сам себе мог задать вопрос и сам на него ответить, так, как ему было удобно и понятно. Антонио любил открывать для себя новые заведения, скромно заказывал кофе. Этого ему было достаточно, чтобы понять, стоит ли здесь обедать. В редких случаях он брал еще коньяк, считая употребление его в кафе большой роскошью и пустой тратой денег. Все еще переживая приятный вкус коньяка во рту, сунув руки в карманы своего... Стального плаща он шел небольшой улочкой и любовался старинной лепниной, в образе бородатых мужей, миловидных фемин и крылатых младенцев, награждая ее участников именами героев из своих книг. Ему нравилась эта игра, которую он изобрел для себя и тех людей, с которыми тесно общался. Правда, те об этом даже не догадывались? Посредством фэнтези Антонио открыл для себя один очень важный закон. Все, чего не хватает в жизни, друзей, любовниц, врагов, можно придумать. На площади, куда вскоре его вынесло благодаря итальянским архитекторам первой половины XVIII века, его привлекли красные бабочки, слетевшиеся на белое пальто одной симпатичной девушки, что позировала кому-то, широко улыбаясь, соперничая в этом аспекте с площадью. Ее белые зубы могли бы служить фото вспышкой, — усмехнулся Антонио, заодно вспомнив, что хорошо было бы навестить стоматолога. Так и не спрятав улыбку, девушка вместе с вышитыми на ее пальто бабочками подбежала к фотографу. Жадно стала рассматривать, что из нее получилось. Поцеловала своего мужчину в щеку. Здесь Антонио обомлел. Ее кавалером был Оскар. Пока оцепеневший он раздумывал, как на это реагировать, — Девушка взяла под руку Оскара и стала уводить все дальше от удивления Антонио. В этот момент будто бомба попала в стоящий на рейде роскошный стальной корабль. Антонио как-то вдруг сник, сутулился. Ему стало нестерпимо больно от этого ранения. На высоте 700 метров, когда набегающая земля начала покалывать различимыми травинками, Он потянул за кольцо. Вытяжной парашют взмыл вверх. Оскар уже ждал тот мягкий толчок, означающий, что скорость падения резко упала, и можно наслаждаться видами. Но в этот раз вытяжной, попав в поток, не смог расчековать клапаны ранца и вытащить за собой медузу. Основную часть парашюта. Такое могло произойти только при неправильной укладке парашюта. Оскар поднял голову вверх, где ветер терзал тоскливую тряпочку материи вытяжного парашюта, которая должна была раскрыться в спасительный купол. Что за дерьмо? Мы же вместе упаковывали парашют, и инструктор сам лично проверил его перед прыжком. Антонио, сукин-то сын, мелькнуло у него в голове. Оскар знал на зубок дальнейшие свои действия, согласно инструкции. В случае, если основной парашют не раскрылся, надо было от него избавляться. Но этот вопрос, неужели Антонио и страх не давали сосредоточиться? В голове мелькнуло, что Антонио вернулся в клуб накануне, после того, как они уже приготовили парашюты к прыжку, сославшись на то, что забыл там ключи от квартиры. Сердце, которое Только что стучала гулко, словно хронометр вдруг побежала секундной стрелкой к финишной черте. Так и не сумев раскрыть купол, Оскар достал нож и стал им остервенело рвать стропы парашюта, постоянно поглядывая вниз на землю. Ее становилось все больше, солнце все ярче, крик фортуны все громче. Понимая, что уже не успевает и окончательно растерявшись, Оскар отчаянно дернул чеку запаски. Тот вспорхнул и тут же спутался с основным в одну роковую связь. Конец книги. Июнь 2014 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Ирина Воробьева.